Глава 4 Стоя на крыльце и сцепив спереди руки в замок, я с интересом наблюдала за приближающейся группой иномирян. А они также с интересом смотрели на меня, приближаясь все ближе и ближе. Как только они подошли к крыльцу, вперед выступил граф Маве. «Баронесса Виктория Лисовская, хозяйка замка». Представил он меня. Я после его слов сделала легкий намек на книксин так как реверансы и глубокие книгсины можно делать только в длинных юбках. А в брюках и укороченных юбках это выглядит, мягко говоря, смешно. Но и кланяться я не собиралась. Я же не его подчиненная, и мы не в Японии. Да, собственно, и не умею я кланяться, честно сознаюсь. Только в кино и видела, как это делается. Хотя нет, вру. В Ферине мужчины отвешивают легкий приветственный поклон, но они с рождения тренируются. Я так не могу. И непременно поклонюсь или ниже, чем надо, или недостаточно глубоко. Так что легчайший намек на Книксен – наше все». «Его светлость, князь Кирин!» Продолжил представлять нас друг другу, граф Маве, а князь вежливо кивнул. Вот, даже не поклонился, а всего лишь кивнул. Не дождавшись, пока мне представят остальных, я бегло осмотрела их. Охранники, сосредоточенные с внимательными, настороженными глазами, руки в таком положении, что в любую секунду готовы выхватить меч. Даже тот с корзинкой и то одну руку держит поближе к мечу, хотя багаж ему сильно мешает. Трое молодых блондинов, хоть и разные, но почему-то неуловимо схожи между собой. Все трое красивы, каждый по-своему. Идеальные, точенные черты лица. Двоим из них на земле была бы прямая дорога в фотомодельный бизнес, а вот третий поражал такой нереально эффектной внешностью, что оторопь брала. Просто-таки мечта девичьих грез. У меня в мозгу невольно всплыла фраза из юношеского лексикона, которая сама на язык просилась. «Кавайная няшка». Нет, ну честно, настолько хорош, что уже перебор, аж скулы сводила. Я даже невольно поморщилась, когда смотрела на него. Пауза затянулась. Граф молчал, князь тоже. так что пришлось мне брать все в свои руки. «Проходите, ваша светлость». Я чуть посторонилась, отступая от открытой входной двери. Понятия не имею, что мне следовало делать по принятым среди аристократов лилового мира традициям, но, похоже, что-то я все-таки сделала не то, так как князь чуть удивленно вздернул брови, но промолчал, поднимаясь по ступеням. «Леди, я очарован». Он протянул руку, и мне пришлось подать ему свою. Он склонился и легонько, почти не касаясь, мазнул по ней губами. «Благодарю вас, ваша светлость. м, -м, -м можно я вас сразу же кое о чем предупрежу?» Я улыбнулась и кокетливо заморгала. «В конце концов, когда не можешь вести себя по-умному и правильно, как положено», «Приходится притворяться хорошенькой дурашкой, тогда многое сойдет с рук». «Да, леди, я внимательно слушаю». Мужчина отпустил мою руку, сосредоточенно наблюдая за мной. «Как вы уже, наверное, поняли, я не являюсь жительницей вашего мира», – князь кивнул. «Поэтому заранее приношу свои извинения за то, что мое поведение и манеры отличаются от привычных вам». В моем мире себя ведут именно так, да и быт в моем доме построен иначе». «Лошади?» – понятливо уточнил гость. «В том числе», – кивнула я. «Я уже пригласила конюха, так что за ними присмотрят и накормят, но не только это. Мой дом внутри отличается от ваших жилищ, поэтому мы вам все покажем и объясним. Пусть вас это не пугает». Князь снова приподнял брови, но ничего не сказал. Кроме того, замок только отстроен, мы даже не успели его полностью обставить, поэтому внутри он довольно невзрачен и пуст. Но что поделать? Так же, как и прислуги, у меня практически нет. На сегодня я вынуждена была пригласить селянку для помощи. Мы живем пока совсем скромно и небольшим составом. Только с моими приближенными лицами. Ваш приезд... застал нас врасплох. Мы не были готовы к такому количеству гостей. Не обижайтесь на скромный прием». Смущенно закончила я свою речь и улыбнулась, кокетливо взмахнув ресницами. «Хорошо, не буду». Он хмыкнул и неожиданно тепло улыбнулся. «Такой очаровательной леди я готов простить многое. А если вы нас накормите, И покажете ваше жилище, чтобы удовлетворить мое любопытство. Я вообще буду крайне доволен жизнью. Мы долго добирались до вас и весьма устали с дороги. О, прошу прощения, я смутилась еще сильнее. Проходите, пожалуйста. Когда мы вошли в холл, то застали там всех остальных домочадцев. Алексия с енитой стояли в сторонке. Рядом Тимар с Филей на руках, за его спиной Арейна. «Его светлость, князь Кирин!» Произнес чей-то голос за моей спиной, представляя князя. Мои друзья вежливо поклонились. «О, гляди-ка! Они, оказываются все умеют кланяться. Почти как настоящие японцы, вежливо, сдержанно, аккуратно и без подовострастия. Только Арейна присела в Книксине, но ей можно, она носит длинные платья и юбки». «Князь!» «Позвольте вам представить моих домочадцев». Решила я сразу очертить рамки, чтобы потом не было недоразумений. далее Лидия Виктория». Головы ко мне он не повернул, а внимательно осматривал стоящих. «Мой подопечный, Тимар». Парень еще раз поклонился. «Моя управляющая, госпожа Арейна». Та снова присела в книгсине. «Экономка Алисия и ее младшая сестра Янита». Девушки синхронно вежливо поклонились, только на секунду в глазах Лексе мелькнуло удивление. «И, наконец, мой любимый кот Филимон. Страстный любитель сметаны и колбасы, поэтому прошу вас ему не потакать, а то лопнет». С улыбкой завершила я свою речь. «Вы любите животных?» Тут же уточнил князь. «Да, конечно». Улыбнулась я и ласково глянула на Филю. «Разве ж этого маленького нахоленка можно не любить?» «В таком случае, я надеюсь, вам понравится мой подарок». Мужчина повернул голову и кивнул тому охраннику, что держал в руках корзину, подзывая его поближе. Я с интересом уставилась на нее. «Подарок?» Князь тем временем запустил в корзину обе руки и вынул из нее мохнатого, толстолапого щенка. Мои друзья издали сдавленный, удивленный возглас, а у меня даже рот приоткрылся от изумления. Нет, щенков я в своей жизни видела и немало, но этот меня потряс. Блестящие миндалевидные глазки фиолетового цвета сонно таращились на присутствующих. Висячие ушки подергивались, а еще черный нос, бровки домиком – Крупная квадратная мордочка, закинутый на спину толстый лохматый хвост и очень густая лохматая шерсть нежно-лавандового цвета. С ума сойти! Пока я, остолбенев, рассматривала это лиловое чудо, князь с улыбкой сделал шаг и протянул щен ко мне. — Леди, это вам. Малыш подрастет и станет отличным телохранителем. — О мой бог! Только и смогла я выдавить из себя и осторожно взяла животное на руки. Никогда в жизни не видела ничего подобного. Спасибо!» «Рад, что мог удивить вас, леди!» Губы князя тронула чуть насмешливая и снисходительная улыбка. «Кто это?» Я отвела глаза от этого зверя из какой-то фантасмагории и взглянула на князя. «Собака, разумеется!» «У вас есть в этом сомнения?» <свят> «Нет, просто в моем мире у животных иной окрас. В жизни не видела собак такого же цвета, как цветы. У нас подобную расцветку имеют цветы лаванды, но собака...» «Впрочем, у нас и белки не синие, а рыжие». «Рыжие белки?» – раздался удивленный голос графа Маве. «Как такое возможно?» «Да как-то вот так?» хмыкнула я. «Зато у нас совершенно нет зверей синего, фиолетового или вот такого!» Я кивнула на щенка лилового окраса. «Как неожиданно!» Мои гости переглянулись, и даже у охранников промелькнуло удивление в глазах. «Но тем не менее, леди Виктория — это именно собака, специальные породы, которых используют для личных телохранителей». «Имейте в виду, он вырастет в довольно крупного и мощного зверя». Снова взял слово «князь» и смирил меня оценивающим взглядом. «Думаю, вам он будет примерно по пояс. Немного ниже. И еще кое-что важное». «Я едва не поперхнулась воздухом от ожидаемых в будущем размеров, теперь уже моей собачки и уважительно уставилась на это милое лиловое чудо». «Да». а виду и не скажешь, что когда-нибудь оно вымахает в зверюгу сантиметров восемьдесят девяносто высотой». Тем временем князь вынул из кармана маленький сложенный листок бумаги, развернул и продемонстрировал мне его содержимое. «Вы понимаете, что тут написано? Можете прочесть?» Я присмотрелась, прочитав какое-то странное длинное слово про себя и кивнула. «Отлично». Тогда сейчас отойдите со щенком в сторонку и прочтите написанное вслух. Это кодовое слово для магической привязки. После этого только вы станете для него единственной хозяйкой и объектом защиты». Продолжая пребывать в состоянии полнейшего изумления, я послушно взяла листок, отошла подальше и старательно прочитала это слово вслух. Сказать, что оно могло означать, я не могла. Нечто совершенно непроизносимое и абстрактное с множеством гласных. Пока я его старательно зачитывала, щенок не сводил с меня глаз, а как только прозвучал последний звук, тявкнул и лизнул меня в нос. И я с улыбкой его погладила. — Спасибо, Ваша Светлость! Вернувшись к гостям, я поблагодарила князя. Он изумителен. А имя уже есть, или я должна буду сама его назвать? «Имя выберите сами. Обычно его дает хозяин. Надеюсь, он станет вам верным другом и помощником». Похоже, князя забавляла моя реакция. Впрочем, не только его. У графа Маве подергивались уголки губ, а баронет и безымянные блондины старались сдержать усмешки. И только тот, который «Мечта девичих грез», открыто, по-доброму улыбался. Дальше мы расселяли гостей. Щенка я временно отнесла в кухню, чтобы его накормили с дороги, и оставила приглядывать за ним обиженно насупившегося Филю. «Филечка, ну, пожалуйста, присмотри за малышом!» – попросила я кота. «Кому еще я могу доверить животное, как не тебе? Ты же мой фамильяр, считай, что заместитель». «А чего я-то? Можно подумать, я знаю». ками». Ворчливо пробурчал кот. «Филь, ну ты глянь на него, какая же он собака? Это просто маленький собачий ребенок. Представляешь, как ему страшно и одиноко без мамы». Филимон явно не задумывался над проблемой с этой точки зрения и посмотрел на песика совсем иначе. «Слушай, но ведь сейчас мы его семья. У него теперь кроме нас с тобой никого нет. Ты мой». «И он мой, и твой! Ты ведь старше, мудрее, сильнее и опытнее!» «Ну, это да! Чего он?» Фамильяр смешно махнул лапкой. «Зеленый еще совсем, ничего не умеет, то есть не зеленый, а лиловый!» «Ладно уж, присмотрю я за ним!» Пёсик словно понимая, что мы говорим о нем, Толкнул кота лобастой головой, а потом неожиданно лизнул в нос. «Ай, фу!» – стал отплёвываться Филимон. «Обслюнявил всего!» «Вот видишь, он тебя уже признал за старшего друга и товарища!» Я рассмеялась, такая комичная мордочка была у облизанного кота. «Да хорошо, хорошо!» – стал он отпихивать лапой лоснящегося пёсика. «Буду я твоей няней!» «Филь, не няней, а нянем!» «Ты же мужчина! Будешь усатый нянь!» «Да иди уже!» пропыхтел кот, стараясь увернуться от дружелюбно настроенного щенка. «Не мешай мне дитё воспитывать!» Оставив своих питомцев, я вышла из кухни, пытаясь сосредоточиться на дальнейших делах. Честно говоря, я была В полном ужасе от того, что не знала, как себя вести с князем и прочими гостями, и понимала, что все делаю не так. Но как надо? Ох, скорее бы мне леди Ниневия нашла учительницу манер. Это же невыносимо, я ведь понятия не имею, как нужно вести себя при приеме такого высокого гостя. Уже почти месяц, как я стала баронессой, Но, кроме того, что разобралась с домом и частично со старостами деревень, ничего не успела. Оттого и в гости к соседям ехать не спешила, что был еще жив в памяти приему короля. И помнила я, что не знала, как себя вести со всеми этими потомственными и родовитыми, которых обучали всему с пеленок. Почему-то троих блондинов, которые прибыли с князем, он мне так и не представил». Я не поняла, кто они, но сама спрашивать не решилась, а то и так уже нарушила все мыслимые и немыслимые правила поведения. Точнее, я нарушила те правила, что были приняты у аристократов в иных мирах. С точки зрения землян я делаю все нормально. Расселили мы всех титулованных гостей в покоях на втором этаже, а их охранников на первом, выделив каждому по комнатке». Пока гости приводили себя в порядок с дороги и принимали ванну, я пошла узнавать, как там обстоят дела с обедом. Я не вдавалась в подробности, что именно готовили селянка и Алексия, за неимением времени оставив это на присмотр умнички Лекси. Но пахло из кухни вкусно. Оттуда доносился аромат свежей выпечки, жареного мяса, Что-то еще шкварчало на плите, и я с облегчением вздохнула. Успели-таки приготовить еду, а к ужину у нас уже будет время приготовить что-нибудь более разнообразное и праздничное, если можно так выразиться. К тому времени, когда мы сели за стол, я так и сдергалась и накрутила себя, что впору было пить валерьянку». Но князь вел себя невозмутимо, и если его чем-то и смутил, не слишком богатый выбор блюд и внутреннее убранство замка, то вида он не показывал. Охранников посадили в другой комнате, и они там уже за обе щеки наворачивали горячую еду и соленье.